14 -е. Подтверждение притязаний. Я ожидал от генерала Уитака самой резкой реакции на высказанные прямо в глаза обвинения. Отрицание, ответ на угрозы, возможно, даже физического нападения на меня. Но огромный мускулистый гигант, не сводя с меня своих черных пронзительных глаз, откинулся на спинку кресла, скрестил могучие руки на широкой груди и громко рассмеялся. Причем я это сразу почувствовал. Смех был вовсе не злорадным или ехидным, а самым, что ни есть, добродушным. Да, постращали мы с тобой друг друга. Приятно общаться с человеком, которого не напугать угрозами и который отвечает ударом на удар. Люблю таких. Стратег темной фракции отхлебнул еще немного вина и проговорил, обращаясь к своим спутникам. И ведь Лэнг Камар прекрасно понимает, что к случившемуся на похоронах я никакого отношения не имею, но он видит болевые точки противника и очень чувствительно бьет по ним, как и положено истинному бойцу. Невольно вызывает уважение и трепет. В этом он очень напомнил мне другого Лэнга, тоже из династии Лафин. Да, я тоже в момент произнесения комаром своей речи представлялся правителя Тумор Анху Лафина, многие сами собой подгибались в непроизвольном желании пасть ниц перед столь грозной силой. Нервно усмехнулся молодой маг-прорицатель, заливая вином свои страхи. У династии Лафин появился новый достойный глава. «Вы что, совсем осляпли? Этому выскочке комару великого и...» «Непонятно». «Тумор Анху очень и очень далеко». Категорически не согласился со своими коллегами старый маг-псионик Аверсин Лапирес. Мой покойный друг, своей несокрушимой магической силой, вызывал у всех уважение и страх. Камаржи своими жалкими потугами вызывают лишь брезгливость. Он не достоин быть лидером фракции Лафин, и тем более ему не место в нашем мире. Что такое? Трое переговорщиков от темной фракции, совершенно не стесняясь чужих ушей, вслух обсуждали меня, как будто рядом с ними никого не было. Более того, принцесса Минно Лафин тоже неожиданно включилась в их беседу. «Дед, ты не прав. Да, у моего мужа пока что маловато опыта в магическом искусстве. Но способности, безусловно, есть. Кроме того, его знают и уважают могущественные правители гекхо и Мейлонцев. Камар достоин быть главой династии Лафин и всей первой директории». Дряхлый маг, брызжая слюну от ярости, ответил моей Ваеда непозволительно резко. «Глупая девчонка. Одного уважения тут совершенно недостаточно. Главой магического рода может быть только маг». а глава могущественной династии Лафин с ее древней и славной историей может быть только очень сильный Непонятно, наверное, синоним слова «маг». Любого иного моментально порвут бесчисленные враги и конкуренты. Комар совершенно не соответствует этой роли. Вот только ты слепа из-за своей глупости и влюбленности, а потому не понимаешь того, что видят остальные. «Стоп, стоп!» Вмешался я в этот разговор совершенно не по теме, к тому же на повышенных тонах. Я никому не позволю оскорблять мою законную супругу, пусть даже и ее ближайшему родственнику. К тому же мы собрались тут в космопорте Гекхо обсуждать условия мира между фракциями Лафин и Хуман-3, а вовсе не мои магические способности или отношения к династии Лафин. Так первое неотделимо от второго и третьего, усмехнулся Герд Уитака. Я всего лишь управляющий, нанятый великим. «Вне всякого сомнения...» Опять то же слово и снова в контексте «маг-чародей». «Туморанху лафинам для выполнения четко оговоренной задачи. Прорвать оборону противника, обеспечить военное преимущество и подготовить все условия для заключения мира на выгодных для фракции лафин условиях. Несмотря на смерть моего нанимателя, я не привык бросать дело на полпути, как и предавать доверившихся и пошедших за мной людей». Но теперь я выполнил свою задачу, а мои подчиненные уже увидели того, кто пришел на смену их предыдущему лидеру. Дело за малым. Э, что такое? Нарушение условий переговоров? Последние слова генерала Уитако относились к неожиданно появившемуся в ресторанном зале Эдуарду Бойко в полном экзоскелетном костюме. Случилось нечто очень серьезное, раз мой друг, как и вся остальная команда, получивший четкую инструкцию не мешать важным переговорам, нарушил запрет и приперся навстречу, да еще в броне и с оружием. Я извинился перед остальными, встал и поспешил навстречу космодесантнику, пока дипломат Гекхо Коста Дыхш не обвинил нашу сторону в нарушении оговоренных ограничений и не наложил очередной тяжкий штраф. Эдуард, нервно косясь на представителей темной фракции, сразу же объяснил причину своего появления. «Камар!» «Пришло сообщение из нашего штаба. Среди возродившихся бойцов второго легиона не хватает одного, точнее одной, их лидера. Паладина Герд Тамары. Под купол в реальный мир она тоже не выходила. Ребята самым тщательным образом прочесали болото вдоль дороги. Думали, раненая где лежит или без сознания, но девушки нигде нет. Наиболее вероятное объяснение, которое дают в штабе, попала в плен к темной фракции». и оглушена или находится под наркозом, чтобы не приходила в себя и не могла сообщить о своем местонахождении. Командир, ты же знаешь, как много значит Герд Тамара для наших ребят. Поэтому тебя просят выяснить этот вопрос у представителей противника. И если в штабе не ошиблись, принять все меры к возвращению Герд Тамары, а заодно узнать насчет медика Ирины. Я вернулся за стол переговоров и, не став юлить, прямо в лоб, озвучил требование немедленно рассказать о судьбе лидера второго легиона герд тамары трое переговорщиков от темной фракции переглянулись между собой и ответил мне старый маг псионик герт аверсин у тебя нет права ничего требовать с нас требовалка не отросла жуткий макс с откровенной издевкой смотрел мне прямо в глаза мол смогу ли я ответить на его резкие слова или может рискно бросить ему вызов в ментальном поединке Навык ощущения опасности повышен до 58 уровня. И без выскочившего системного сообщения я понимал, что это не тот случай, когда стоит переть на пролом и принимать вызов в состязание, в котором у меня изначально нет никаких шансов. Противник был опытным магом, превосходящим меня аж на 30 уровней, к тому же собаку, съевшим в мастерстве псионического воздействия. У него и соответствующие навыки намного лучше прокачаны, и количество очков магии больше. Да и в опыте реальных ментальных поединков Аверсин Лапирес превосходил меня как минимум на порядок. Однако и молчать, делая вид, будто ничего экстраординарного не происходит, тоже было неправильным. Это грозило мне серьезным снижением авторитета. Что же делать? Нет, я не стал скрещивать взгляды с жутким стариком и, наоборот, отвернулся к широкому панорамному окну, за которым открывался вид на космодром. Там, очень кстати, неподалеку стояли три штурмовых антиграва Сиомидори. давно уже закончившие погрузку и дожидающиеся окончания переговоров, чтобы забрать лидера в темной фракции. но ну что же, раз по-хорошему меня не понимают, придется действовать по-плохому и демонстрировать отросшую требовалку. Один за другим, с интервалом в секунду, все три десантно-штурмовых антиграва скрылись в пламени ярких взрывов. Грохот был слышен даже тут, в зале ресторана. А один из крупных обломков долетел до башни диспетчеров. Я оставил след на армированном стекле третьего этажа. Навык управления механизмами повышен до 73 уровня. Навык электроника повышен до 74 уровня. Получен 80 уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Не зря мы все-таки заложили мины. Получилось очень неожиданно для моих оппонентов и, главное, эффектно. Дипломат Гекхо Костадыхш тоже нервно дернулся. посмотрел на паутинообразную сеть трещин на прочном стекле ресторанного зала, но ограничился лишь непонятно к кому обращенными словами, потом после переговоров людям нужно убрать обломки. Видимо, распоряжение относилось ко всем людям, без учета разделения на фракции. Я же и продолжил, пока у моих оппонентов не прошел шок от увиденного. Итак, насколько понимаю, осталось пять сил Мидори. Мне их найти и тоже уничтожить? Или вы все-таки скажете, где находится Герд Тамара? бесполезно давить, Лэнг комар у нас вашей командирши точно нет, клянусь честью!» Громко и безапелляционно сообщил генерал Уитако, словно припечатал. А потому в наступившей тишине слова молодого мага-прорицателя прозвучали подобно грому с ясного неба. Девушку-паладина отделили от остальных пленных и сразу же направили в подземные казематы под цитаделью центрального гексагона. Несмотря на гневный окрик более старого мага и требование заткнуться, Герд МакПиУ-Унрой продолжил. «Был приказ держать факт пленения в строжайшем секрете от всех, даже от главы фракции Герд Уйтака. Насколько слышал, Герд Тамару хотят продать нашим союзникам». «Что? Герд Тамара действительно попала в плен? Причем среди переговорщиков от темной фракции явное расхождение показаний на этот счет. Да еще какие-то таинственные союзники, которым нашу девушку собираются продать. Кто отдал этот приказ и что за союзники? мак прорицатель не успел ничего ответить на мой вопрос, лишь посерел лицом от испуга, когда старый маг-псионик привстал и резко вытянул в его сторону руку. «Умри!» Все произошло мгновенно. герд мак пиу схватился рукой за сердце и рухнул прямо на стол, опрокидывая салатницы и бокалы. А между тем жуткий старик, демонстрируя угрозу и решимость, встал, указал крючковатым пальцем на меня И громким голосом заявил, внимательно наблюдающим и за происходящим, представителю сюзеренов. «Дипломат Коста Дыхш, прошу зафиксировать, что Лэнг Камар нарушил перемирие. Он атаковал летательные аппараты нашей фракции и убил наших людей. И меня тоже собирается убить. Переговоры отменяются». «Вовсе нет». Я тоже привстал, и мой голос прозвучал не менее громко и решительно. «Условием перемирия и этих переговоров было то, что второму легиону позволяют беспрепятственно уйти». «Теперь же выяснилось, что это условие нарушено!» «Дипломат костадыш прошу зафиксировать факт нарушения обговоренных условий!» Растерявшийся Коста Дыхш ничего не сказал, потому как старый маг-псионик вдруг захрипел, на его губах появилась пена, а глаза странно вытращились. Старик разевал рот, пытаясь что-то сказать, затем ноги его подкосились, и маг замертво рухнул на пол. Все почему-то посмотрели на меня, но я лишь развел руками. «Нет, не моя работа!» Заметьте, уровень у меня не изменился. Если бы я его убил, полученного опыта хватило бы как минимум на пару уровней». «Да, железный аргумент, подтверждающий мою невиновность. Однажды именно так я уже доказывал свою непричастность к убийству великой проповедницы Мейлонской расы, так что сейчас моментально сориентировался и поспешил пресечь любые возможные инсинуации на свой счет». «Дед сам себя убил», — решительно заявила Минно. «У каждого мага в мантию вшита ампула с контактным ядом». активирующиеся по ключевому слову или даже ментально. Именно поэтому магов невозможно пленить, они убивают себя и возрождаются уже в надежном месте. Да, весело проходят переговоры у людей». Долго молчавшая Улина Тар не сдержалась и съязвила, сбрасывая нервное напряжение. «Это всегда так, Камар?» Вопрос был риторическим и не требовал ответа. В отличие от следующего, заданного дипломатом Гекхо, явно растерявшимся и не понимающим, что происходит. Я могу понять, зачем Герд Аверсин убил своего союзника по фракции, чтобы тот не болтал лишнего. Но зачем он убил себя? На этот вопрос я вполне мог ответить. Во-первых, он торопился выйти из верткапсулы, чтобы встретиться с молодым магом-прорицателем уже в реальном мире. Ему нужно было убедить того молчать или хотя бы договориться о единой, непротиворечивой трактовке событий. Во-вторых, такая театральная смерть выставляла меня в неприглядном свете. особенно после слов старикана, что якобы я угрожаю его жизни. В третьих, он сорвал важные переговоры, по каким-то причинам мир с моей фракцией в планы Герд Аверсин Лапиреза не входит. Выслушав перевод от Минно, в виду гибели собственного переводчика с языка Гекхо, Стратек был вынужден пользоваться услугами моей супруги. Генерал Уитака дополнил мою речь. И в четвертых, это самый быстрый способ переместиться в столичный гексагон, где у Герд Аверсин Лапиреза Находится точка возрождения. Большинство игроков, особенно статусных, предпочитают не рисковать и устанавливают точку респауна в глубоких карстовых пещерах под цитаделью, где ваша фракция не сможет достать никаким оружием, даже ядерным. Я не стал информировать противника о том, что ядерного оружия у моей фракции нет, или, по крайней мере, мне о нем неизвестно. Информация о наличии такого оружия, как и его отсутствии, являлась военной тайной. Вместо этого я заметил, что где-то там же, в катакомбах, по словам отправившегося на перерождение герд Маг Пиу Унроя, содержалась пленная девушка-паладин герд Тамара, и потому экстренное перемещение туда старого мага могло быть не случайным. Да, ты совершенно прав, Лэнг Камар. Огромный мускулистый собеседник привстал, рассматривая в окне, как суетящиеся техники темной фракции вместе с работниками космопорта тушат горящие антигравы. Дурацкая ситуация. Я всегда держал в голове, что маги и фракцию Лафин однажды могут обратиться против меня, и потому всегда старался быть на чеку Но вот такого расклада, что они поубивают друг друга, мне даже в голову не приходило. Что же, раз переговоры все равно сорваны, отправляйся вызволять вашу прославленную командиршу, пока ее действительно не перепродали в другие магические фракции. Вон в космопорте приземляется малая антиграф фракции Лафин. «Комар, поговори с пилотом и убеди отвезти тебя к первой цитадели». «Что?» Предложение было настолько нелепым, что я даже растерялся. Отправиться в одиночку в самое логово смертельно опасного и коварного врага даже еще прямо в подземную тюрьму. Он вообще нормально, этот Уитака, предлагать такое? Меня же там сразу убьют, это в лучшем случае. В худшем, в той же самой тюрьме, закроют навеки веки вечные. «И что такое? Неужели боязно?» то ли действительно не понимал, то ли просто насмехался надо мной оппонент. «Лэнг Камар, ты же сам сегодня заявлял, что являешься официальным правителем первой директории и, соответственно, вождем всей фракции Лафин. Неужели ты настолько не уверен в своих силах, что боишься собственных подданных? Возьми тогда с собой Вайеда, принцесса Мино в таком платье правительницы. Сквозь любые заслоны пройдет. Сам же я, извини, с тобой не полечу. место в антиграве мало. я сажать тебя на колени не стану. К тому же мне очень интересно посмотреть, справишься ли ты. Если помнишь, сам я пришел в вашу столичную крепость один и без оружия, и ваши воины склонились передо мной, хотя я был им явным врагом. Ты же вовсе не враг, а законный лидер этих людей. Докажи, что старый маг Аверсин ошибается, и ты достоин быть правителем. Я уже видел этот скоростной антиграф. Именно на нем лидер темной фракции, великий и ужасный Тумор Анху Лафин, прилетал вызволять из плена свою внучку. Пилот и техник — вот и весь экипаж небольшой летающей машины. Оба игрока вопросов не задавали и отнеслись ко мне с подчеркнуто демонстрируемым почтением. Хотя, возможно, не ко мне, а к моей спутнице. ведьминно Лафин, как ни крути, была их принцессой и повелительницей. Техник — невысокая плотная девушка с бритой наголо головой — выдвинула складную лестницу и помогла мне со спутницей подняться на борт. Внутри было очень тесно, ноги приходилось держать согнутыми, а голову пригибать и чуть ли не просовывать меж коленей. Ясно, почему громадный генерал Уитака предпочитал пользоваться другими средствами передвижения. Он тут просто-напросто не помещался. Мне пришлось убирать энергетический доспех слышащего в инвентарь и сажать минно себе на колени. а Затем нам обоим изображать индийских йогов в попытке как-нибудь разместиться в очень ограниченном пространстве, совершенно непродуманного насчет эргономики и комфорта летательного аппарата. Да и по большому счету, выглядевший со стороны весьма солидно и даже роскошно, изнутри антиграф темной фракции очень напоминал тот самый старенький звездолет, на котором когда-то рассекал Дмитрий Желтов. Такой же каркас из сваренных облегченных труб, похожие антигравитационные блины, разве что чуть покрупнее и помощнее. Всего три кресла вместо четырех. Но зато снаружи для большей обтекаемости машина была обшита миллиметровой толщиной жестью. Главным отличием от того звездолета было то, что машина действительно могла летать, а не скользить над самой поверхностью. Мы быстро набрали высоту и стремительно понеслись над пустыней в сторону видимых на горизонте снежных гор, самые высокие пики которых уже подкрашивало алым встающее солнце. Сквозь прозрачный колпак можно было видеть тёмные пески, редкие сухие кусты и даже стада встревоженно поднявших уши и провожающих нас взглядами то ли сайгаков, то ли газелей. Навык картография повышен до 62 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 74 уровня. Всё это, конечно, замечательно, и такой способ ускоренной прокачки навыков был для меня интересным, но я сверился с картой и спросил у пилота. «Почему делаем такой крюк вокруг залива? Почему не летим прямо?» Сандун Такибу. Человек. Фракция «Лафин». Пилот 89-го уровня. Небольшого роста пилот в мягком, словно у танкиста, шлеме и толстой стеганой куртке повернулся в мою сторону. «Предыдущий Лэнг, соправитель Тумор Анху...» «Непонятно». «Не рисковать. Техника...» «Непонятно». капризна «Бывало, какой-нибудь из антигравитационных дисков терял в мощности или вообще...» «Нецензурно». «Выходил из строя, и требовалась аварийная посадка. Поэтому над морем...» «Непонятно». «Стараемся не летать». Навык космолингвистика повышен до 87 уровня. «Странно. В космопорте я почти нормально понимал переговорщиков от темной фракции, когда они разговаривали на своем родном языке. Тут же в короткой фразе не разобрал так много слов. Диалект другой. Или, может, акцент необычный? Тем не менее, я заверил встрепенувшуюся и попытавшуюся было разогнуться из неудобной позы супругу, что перевод не требуется, и сам ответил пилоту. «Сейчас каждая секунда, дорога, поэтому летим кратчайшим маршрутом и постарайся выжать из своей колымаги максимум скорости, а то плетемся, словно сонные черепахи». «Авторитет повышен до 58». «О, совсем другое дело. Меня вдавило в спинку сиденья». Пилот сам, воодушевившись и явно соскучившись по скоростям и перегрузкам, выжимал из интеграва все возможное, лишь периодически отдавая технику короткие команды насчет изменения настроек блинов и регулировки напряжения. Наверное, я сошел с ума, разрешился на такое. Не только в смысле рискованного полета над заливом на высокой скорости, а вообще со всей этой авантюрой с посещением вражеской столицы. Случившееся на переговорах вполне могло быть искусной игрой вражеских лидеров. продемонстрировавших якобы имеющиеся в руководстве темной фракции разногласия, но на самом деле действующих сообща с целью поимки статусного игрока противника. Например, маг-прорицатель мог увидеть в линиях будущего, что своим сообщением о якобы находящийся в тюрьме Герт Тамаре сможет завлечь меня в ловушку. Затем ментально объяснил двум своим спутникам, что им нужно говорить и делать. Ведь разве такое возможно, чтобы лидер фракции был не в курсе происходящего в его собственных владениях? Чем больше я обо всем этом думал, тем тревожнее у меня становилось на душе. В какой-то момент даже так себя накрутил страшилками, что чуть было не отдал приказ разворачивать антиграф обратно к космопорту. Чтобы отвлечься от тягостных переживаний, поинтересовался у Сан-Дуна. Скажи, чем класс пилот отличается от пилота-звездолета? Так навыки совершенно разные. Лэнг, Камар, Лафин. Не оборачиваясь и внимательно следя за показаниями приборов, ответил мне Сан-Дун. У пилота имеется умение по части пилотирования в условиях непонятно, скорее всего, недостаточной или ограниченной видимости и при плохой погоде. Есть навыки высшего пилотажа и воздушного боя в атмосфере, да и пилот может пользоваться какими-то видами бортового оружия. Пилот звездолета — там совсем другое. Мне предлагала игра такой класс, но я по непонятно, скорее всего, настоянию или рекомендации руководство фракции выбрал просто пилот. Мино из-за своего высоченного роста, вынужденная скрючиться в три погибели и особенно остро чувствующая все неудобства крохотного пространства антиграва, сходу поняла мою мысль. «Мой супруг не просто так интересуется. Ему на звездный фрегат требуется второй пилот. Вот он и присматривает кандидатов». «Сочту за честь служить вам, мой лорд. Вот только сперва вам нужно как-то закончить всю эту... нецензурно...» Войну разногласия между фракциями, чтобы на меня не смотрели косо Кстати, мы почти прилетели. Вон уже из-за скалы показалась центральная цитадель и основной вход в подземные казематы. Действительно, за острыми горными пиками показалось прилепившееся прямо к крутому склону приземистое сооружение, толстые стены, бетонный купол, повсюду вращающиеся локаторы и охранные башни лазерных батарей. Получено разрешение на посадку. Впервые с начала полета подала голос молчаливая девушка-техник. «Начальник гарнизона герд Тио Пан приветствует нас и сообщает, что сам лично выйдет встречать Нового Лэнга. Откуда они знают, кто находится на борту?» Удивился, и еще сильнее встревожился я. «Еще из космопорта и мы, и наверняка другие группы, тоже передали сообщение, какой необычный пассажир летит в центральный гексагон». Бритоголовая девушка обернулась в мою сторону и, набравшись смелости, добавила уже от себя. Лэнг Камар Лафин. Все во фракции смертельно устали от бесконечной муштры, показательных расстрелов за мельчайшие провинности и ежедневной ментальной промывки мозгов. Все очень надеются, что новый лорд из другого мира наконец-то закончит эту дурацкую войну.